Он только что заговорил с нею, как вдруг за дверью послышался шорох платья, и мадемуазель Ленон исчезла из глаз Левина, и радостный ужас близости своего счастья сообщился ему.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 Я не могу верить, что ты меня любишь. Она улыбнулась этому «ты» и той робости, с которой он взглянул на нее. — Да, значительно, медленно, — проговорила она, — я так счастлива. Она, не выпуская руки его, вошла в гостиную. Княгиня, увидав их...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 крикнула Кити и закрыла ему рот руками. "Ну не буду", сказал он. "Я очень, очень рад. Ах, как я глуп!" Он обнял Кити, поцеловал ее лицо, руку, опять лицо и перекрестил ее. И Левина охватило новое чувство любви к этому прежде чуждому ему человеку, старому князю, когда он смотрел, как Кити